Глава 16. Саблезубый тигр дышит в затылок. Учимся понимать страх. Эпиграф. Лишь познав страх, становятся храбрыми. Панорамикс. Астерикс и Норманы. На самом деле страх — удивительная вещь. Без него продолжительность нашей жизни — сократилась бы катастрофическим образом. Мы бы и ухом не вели, подвергая себе опасности. Прыгали бы с обрыва, как лемминги, бегали по шестиполосным автомагистралям с закрытыми глазами или сидели в секторе шальки в футболке дортмундской Баруссии. Страх активирует систему реакции на стресс в мозгу и мобилизует все ресурсы, необходимые для успешного противостояния настоящей опасности или бегства от нее. Наши предки, испытывавшие страх при виде опасного зверя, имели явное преимущество в игре на выживание. Все остальные, те, кто бесстрашно встречал опасность, с большой вероятностью становились добычей саблезубых тигров. Разумеется, размножаться могли только выжившие, так что в конечном итоге все мы потомки трусов. Вот вам и закон Дарвина о выживании сильнейших. В повседневной жизни вероятность подвергнуться нападению саблезубого тигра или другого хищного зверя достаточно мала. И тем не менее мы снова и снова испытываем на себе действие реакции на стресс. Когда мы перегружены работой, подвергаемся нападкам в ходе жаркого спора или должны публично выступать за докладом, сердцебиение ускоряется, мышцы напрягаются, ладони потеют, мы трясемся или то и дело бегаем в туалет. Вероятно, вы тоже переживали в такие моменты. Но сейчас возражаете. Пусть так, но это еще не страх. Давайте вкратце рассмотрим шедевры мировой литературы «Астерикс и Норманы». Знаменитый гальский герой с невероятными хипстерскими усами встречает норманов, сильных воинов, утверждающих, что им неведом страх. Но они слышали, что страх окрыляет и хотят его познать. Страх, наконец, овладевает ими, когда они слышат ужасающее пение деревенского барда Консерваторикса. Вождь Норманов жалуется, что при одной мысли о выступлении у него начинают дрожать коленки и стучать зубы, а на лбу выступает холодный пот. «Тебе страшно!» — громко восклицает Астерикс. Умный Гал попадает в точку. То, что мы ощущаем, когда наше тело реагирует на опасность, и даже на повседневные стрессовые ситуации служит логичным откликом на субъективно воспринимаемую угрозу. При этом неважно, существует ли эта опасность в реальности. Возникающее в таких случаях чувство называется страхом. Однако нам бывает непросто назвать это чувство по имени. Возможно, это объясняется особенностями социализации. Страх по-прежнему ассоциируется со слабостью и считается чем-то постыдным поэтому требуется немало мужества, чтобы признать, что мы боимся. Парадоксально, да? А может, мы просто не можем разобраться в своих чувствах? В школе мы зубрим математические формулы и иностранные слова, но нас не учат расшифровывать собственные эмоции. Если эмоциональный интеллект развит недостаточно, то мы можем вообще не замечать такого чувства, как страх, и тогда ему приходится искать другой выход. Часто в таких случаях эмоциональный стресс выражается психосоматически. При лечении тревожных расстройств и психосоматических симптомов хорошо зарекомендовал себе метод психообразования, то есть информирование клиента о связи между физическими и психическими реакциями. Если мы способны объяснить себе, почему при стрессе и тревоге тело реагирует именно так, а не иначе, ощущение, что мы владеем ситуацией, усиливается. Клиенты с тревожными расстройствами зачастую испытывают огромные облегчение, когда узнают о биологических взаимосвязях и могут лучше объяснить реакции собственного тела. То, что мы хорошо знаем и понимаем, вызывает у нас меньше страха. Переживаемые во время панической атаки физиологические изменения, например, учащенное сердцебиение, головокружение, гипервентиляция, вызывают дополнительную тревогу, поскольку сами по себе воспринимаются как угроза, и таким образом тревога нарастает еще больше. Сама мысль о том, что паническая атака может привести к сердечному приступу или обмороку, по понятным причинам пугает. Однако с биологической точки зрения прямой связи между этими явлениями нет. По крайней мере, если этому не предшествовали определенные заболевания. Риск получить сердечный приступ при панической атаке не выше, чем при физической нагрузке, например, при интенсивных занятиях спортом или просто быстром подъеме по лестнице. Реакция организма в этих случаях практически идентична. Теперь известно, что тревожное расстройство не только самое распространенное заболевание психики, но и одно из самых распространенных заболеваний в целом. Поэтому вероятность того, что вы ему подвержены, не так уж мала. По статистике, клиническим тревожным расстройством в какой-то период жизни страдает каждый третий. Число незарегистрированных случаев, вероятно, еще выше. Если вы сейчас страдаете от тревожного расстройства, знайте, вы не одиноки. А главное, помните, что тревожные расстройства не опасны и обычно хорошо поддаются лечению. Даже если вам повезло и у вас нет клинического тревожного расстройства, факт остается фактом. Все мы сумеем лучше справляться со стрессовыми ситуациями и, следовательно, предотвращать психосоматические нагрузки, если научимся распознавать и объяснять физиологические реакции, вызванные тревогой и страхом. Согласно трансакциональной модели стресса, предложенной Ричардом Лазарусом и Сьюзен Фолкман, нагрузка на индивида, вызванная стрессовой ситуацией, определяется следующими параметрами. С одной стороны, Это субъективная оценка стрессора. Опасна ли ситуация? А с другой — субъективная оценка собственных ресурсов, которые помогли бы преодолеть стрессовую ситуацию. Достаточно ли у меня ресурсов? Реакция мозга на стресс определяется не только объективным характером стрессовой ситуации, но и ее субъективной оценкой со стороны того, кто в этой ситуации оказался. Если человек сомневается, что сможет действовать достаточно умело, чтобы разрулить ситуацию, реакция на стресс усиливается. Но если физическая реакция на стресс оценивается адекватно, как защитная мера, помогающая лучше реагировать на соответствующие вызовы, то ощущение, что человек владеет ситуацией, возрастает. Улучшение понимания природы стресса и его конструктивная оценка способствуют снижению тревоги и уменьшают проявленность симптомов стресса. Но что же происходит на уровне физиологии, когда мы испытываем стресс? Рассмотрим это на примере, который приводит нейробиолог Джозеф Лиду в книге «Эмоциональный мозг». Представьте, что вы идете по лесу и вдруг видите в траве нечто похожее на змею. Что при этом происходит? То, что вы видите, поначалу всего лишь зрительный образ. Визуальная информация, которая воспринимается глазами и передается в мозг, в центр восприятия. Чтобы вы могли осознать, с чем имеете дело, эта визуальная информация должна быть расшифрована. Для этого изображение передается в зрительную кору, находящуюся в задней части мозга. Там, в результате взаимодействия с другими областями мозга, возникает интерпретация. То, что я вижу, похоже на змею. Затем мозг обращается к имеющимся у вас знаниям о змеях. Это, например, тот факт, что многие змеи кусаются и могут быть ядовитыми. Кора головного мозга делает вывод о наличии непосредственной опасности и включает пожарную сигнализацию. Центром тревоги в мозге служит миндалевидное тело. Оттуда гипоталамус получает указание произвести выброс гормонов стресса, в том числе адреналина в коре надпочечников. Процесс запущен, тело активируется, вы берете ноги в руки и с криком бросаетесь на утек. Весь этот процесс, от зрительного образа до восприятия, интерпретации и реакции, обычно занимает лишь долю секунды. Довольно быстро, скажете вы. И да, и нет. Иногда даже эта доля секунды может оказаться слишком долгой. В нашем примере вы, например, могли наступить на змею прежде чем успели подумать, стоит ли это делать. Несущийся на вас автомобиль тоже не оставляет времени подумать. Не лучше ли отпрыгнуть в сторону? Чтобы адекватно реагировать на непосредственную опасность, мозгу иногда необходимо как можно быстрее переключать передачи. Природа предусмотрела для этого короткий путь. Нейронные связи между центром восприятия и центром тревоги позволяют активировать миндалевидное тело немедленно, не задерживаясь на интерпретации, происходящей в коре головного мозга. Иными словами, центр тревоги может взять управление на себя, не обращаясь к той части мозга, которая отвечает за рациональный анализ. Все мы порой неожиданно вздрагиваем, когда краем глаза замечаем нечто угрожающее или пугаемся непонятных звуков. Достаточно палки или корни дерева, формой напоминающих змею, чтобы система реакции на стресс активировалась. Даже при виде садового шланга мы пугаемся, не успев осознать, что он вряд ли нас укусит. Стоит нам почувствовать угрозу, миндалевидное тело начинает бить тревогу и в кровь выбрасываются гормоны стресса. В этот момент включается та часть вегетативной, не зависящая от воли человека, нервной системы, которая отвечает за эту активацию — симпатическая нервная система, а функционально противоположная ей часть — отвечающая за релаксацию и восстановление, парасимпатическая нервная система тормозится. В результате организм вырабатывает больше энергии и перераспределяет кровоток. Все функции, призванные обеспечить нам выживание в опасной ситуации, снабжаются энергией в первую очередь, в то время как менее важные функции подавляются, чтобы достичь большей эффективности в краткосрочной перспективе. В этом контексте симптомы тревоги и стресса, которые часто воспринимаются как раздражающие или даже пугающие, получают объяснение. Учащенный пульс, тяжесть в голове, покалывание в руках-ногах. Благодаря ускорившемуся сердцебиению и повышению кровяного давления улучшается кровоток и энергия направляется к мышцам. Напряжение, дрожь, ватные ноги, комок в горле. Из-за усиления кровотока мышцы напрягаются. Это позволяет нам в случае опасности быстрее убежать или успешнее бороться. Одышка, головокружение. Дыхание учащается, чтобы направить больше кислорода в кровь и тем самым ускорить производство энергии. Приливы жара, покраснение. Температура тела повышается из-за расхода энергии в мышцах. Повышенное пута отделения, дрожь, мурашки. Испарительное охлаждение, которое происходит, когда мы потеем, поддерживает постоянную температуру тела. Потоотделение — это своеобразный климат-контроль организма. Тошнота, диарея, позывы к мочеиспусканию. Метаболические процессы, которые не являются жизненно важными, тормозятся из-за снижения кровоснабжения внутренних органов. Нарушение концентрации внимания. Из-за пониженного кровоснабжения головного мозга рациональная обработка информации тормозится в пользу схематических реакций нижних отделов мозга. Это позволяет организму реагировать быстрее и фокусироваться на проблеме, но также приводит к ложным тревогам. Потребность в сладком или жирном. Количество носителей энергии глюкозы и жира в крови увеличивается. В результате чего? в клетках вырабатывается больше энергии, чтобы мышцы могли еще эффективнее активироваться. Техника 76. -я. Психообразование. Если вы порой замечаете у себя симптомы тревоги или стресса, постарайтесь найти им биологическое объяснение. Для начала расширьте свои знания о стрессе. Любое физиологическое изменение, каким бы бесполезным или неприятным оно ни казалось, выполняет простую функцию. Чем лучше вы понимаете биологические связи, тем сильнее будет ощущение владения ситуацией. Пугает только непонятное. Знание — сила. Функция кратковременного стресса состоит в том, чтобы лучше подготовить нас к возможной опасности. Выброс адреналина повышает бдительность и работоспособность, а также ненадолго укрепляет иммунную систему, защищая от болезней. Однако при длительном стрессе Всё гораздо сложнее. В этом случае, помимо адреналина, организм выделяет кортизол — гормон стресса. Он нужен, чтобы поддерживать работоспособность и бдительность в течение длительного времени. Это влияет на иммунную систему и подавляет выработку гормона сна — мелатонина. Таким образом, кортизол мобилизует последние резервы, чтобы мы могли достичь финишной черты. О здоровье и качестве сна мы сможем позаботиться позже. Но если финишной черты нет и близко, мы можем не только выгореть психологически, но и приобрести соматические заболевания. Часто это случается в моменты отдыха. На выходных, в отпуске. Так называемая отпускная болезнь или синдром свободного времени. Благодаря противовоспалительному эффекту кортизола болезнь обычно становится заметной только тогда, когда уровень гормона стресса постепенно снижается. Конец приятному отдыху. Нагрузка удваивается. Симптомы стресса накапливаются не только во время фазы деятельности, но и в фазе покоя, когда батарейки уже не могут правильно перезарядиться. Пребывая в перманентной тревоге или раздражаясь по любому поводу, мы заставляем организм постоянно или слишком часто выделять гормоны стресса. Это приводит его в стрессовое состояние, которая, в конце концов, может нанести вред внутренним органам и вызвать сопутствующие болезни. Они могут поражать сердечно-сосудистую систему, например, гипертония, органы дыхания, астма, опорно-двигательный аппарат, судороги, желудочно-кишечный тракт, проблемы с пищеварением, кожу, аллергия или нервную систему, опоясывающий лишай. Постоянный психический стресс может усугубить имеющиеся предрасположенности организма, спровоцировать болезни или ослабить иммунную систему. Есть множество свидетельств о повышенной смертности среди людей, испытывающих сильный стресс. Основной причиной, по-видимому, служит сужение кровеносных сосудов при длительном стрессе, которое может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Однако при ближайшем рассмотрении Оказывается, что эта закономерность применима только к тем, кто оценивает свой уровень стресса как опасный для здоровья. Участники экспериментов в спровоцированных стрессовых ситуациях, сознательно напоминавшие себе, что повышенная активность организма помогает лучше справиться с ситуацией, отличались от тех, кто считал стресс вредным, не только более эффективным и уверенным поведением, но и физиологическими реакциями. Хотя ускоренное сердцебиение наблюдалось у всех, Участники группы, оценивавшие стресс как здоровую реакцию на вызов, не страдали сужением кровеносных сосудов. Техника 77. Переоценка. Итак, для здоровья вреден не сам стресс, а то, как мы его воспринимаем. Поэтому необходимо разбираться в физиологических процессах, вызываемых стрессовыми ситуациями. Это не только позволяет повысить стрессоустойчивость, но и, как было показано, предотвращает потенциально вредные для здоровья физиологические реакции. Если вы хотите, чтобы стресс в дальнейшем не вредил здоровью, попробуйте провести переоценку стресса. В следующий раз, оказавшись в стрессовой ситуации или заметив, что вас беспокоят психосоматические расстройства, несварение желудка, головные боли напряжения, нарушения сна и так далее, попробуйте дать этому объяснение. То, что я сейчас чувствую, имеет название — страх. Страх — это нормальная защитная реакция организма. Страх не опасен. Физиологические реакции, вызываемые страхом, примерно соответствуют тем, что могут быть вызваны занятиями спортом. Организм просто активирует стрессовую систему, чтобы я мог лучше реагировать на субъективно воспринимаемую опасность. Мое тело не враг, а союзник. Союзникам не нужно бороться. Даже если понимание взаимосвязи в организме и конструктивная оценка повышают стрессоустойчивость и предотвращают вредное воздействие на здоровье, страх окрыляет. Это было известно даже норманам из Астерикса. Все мы так или иначе слишком часто подвергаемся стрессу. И поскольку стресс и страх с эволюционно-биологической точки зрения служат реакцией организма на опасность, нет ничего плохого в том, чтобы время от времени прислушиваться к своему телу. Если мы испытываем стресс, пытаясь жонглировать мачете, как в трюке, которую вы видели на YouTube, возможно, организм просто хочет предупредить, что это, вероятно, не лучшая идея в нашей жизни. Когда вы станете лучше понимать, почему ваше тело реагирует именно так, и начнете воспринимать стрессовые реакции как полезную защитную функцию, ваша стрессоустойчивость повысится. Если же вы считаете стресс вредным для здоровья, страдаете от психосоматических расстройств и чувства тревоги, плохо спите или каждый раз заболеваете после напряженной работы, возможно, пора снизить обороты. Страх и стресс порой окрыляют. Но даже имея крылья, можно разбиться.